Танислав Лем Терминус 1. От остановки до ракетодрома путь был неблизкий, особенно если тащить чемодан. Над призрачно-белеющими полями стояла предрассветная мгла. По шоссе в серебристых клубах тумана, посвистывая шинами, проносились грузовики. На поворотах стоп-сигналы вспыхивали красным светом. Перекладывая чемодан из одной руки в другую, Пиркс посмотрел вверх. Туман, должно быть, оседал, просвечивали звезды. Пиркс невольно поискал курсовую для Марса. Серая мгла вдруг заколебалась, неправдоподобно зеленый огонь насквозь прошил темноту. Пиркс машинально открыл рот, приближался гром, а за ним горячий вихрь. Земля задрожала. В одно мгновение над равниной взошло зеленое солнце. Снег до самого горизонта засверкал ядовитым блеском, тени от придорожных столбов побежали вперед, а все, что не стало ярко-зеленым, почернело, словно обуглилось. Растирая зеленые ладони, Пиркс смотрел, как один из призрачно освещенных стрельчатых минаретов, которые, казалось, по старинному капризу зодчего сгрудились в центре окаймленной холмами котловины, отрывается от земли и величественно поднимается в небо, опираясь на огненный столб. Когда грохот стал материальной силой, заполнившей все вокруг, Пиркс, закрыв лицо ладонями, увидел сквозь пальцы далекие башни, строения, цистерны, окруженные алмазным ореолом. Окна управления порта пылали, словно за ними бушевал пожар. Все очертания начали колебаться и изгибаться в раскаленном воздухе, а виновница всего этого с торжествующим ревом исчезала в высоте, оставив на земле огромный черный дымящийся круг. Спустя минуту, с усеянного звездами неба, хлынул крупный теплый дождь, сработал эффект конденсации. Пиркс поднял свою ношу и пошел дальше. Взлет ракеты будто сломил ночь, с каждой минутой светлело, уже было видно, как оседает во рвах тающий снег, и вся равнина выплывает из облаков тумана. За сетчатым забором, сверкающим от воды, тянулась защитная стенка для людей из ракетодромной команды, со скатами, покрытыми дерном. Ноги скользили по мертвой, набухшей водой прошлогодней траве, но Пиркс слишком спешил и не стал искать ступенек ближайшего перехода. С разгона взбежал наверх и увидел ее издалека. Она стояла особняком, высоченная, как башня, выше других ракет, таких не строят уже давно. Он обходил разлившиеся на бетоне мелкие лужицы. Дальше их почти не было. Вода мгновенно испарилась от теплового удара, Четырехугольные плиты сухо и резко, как летом, звенели под каблуками. Чем ближе он подходил, тем выше приходилось задирать голову. Обшивка выглядела так, будто ее послойно покрывали клеем, обмазывали глиной и обертывали каким-то тряпьём. Раньше к Вольфраму подмешивали асбестовый карбоволокнит. Стоило кораблю два-три раза обгореть при торможении в атмосфере, и он покрывался лохмотьями, словно его пытались ошкурить. Срывать их не имело смысла, из-за страшного сопротивления воздуха на старте сейчас же появлялись новые. А устойчивость, управляемость, хоть сразу в космический трибунал, состав преступления на лицо. Он шел не спеша, хотя чемодан уже порядком оттянул руки, хотел как следует осмотреть корабль снаружи. Ажурная конструкция трапа вырисовывалась на фоне неба, совсем как лестница Иакова. Обшивка ракеты была серая, цвета камня, впрочем, все было серым. Раскиданные по бетону пустые ящики, баллоны, обломки ржавого железа, бухты металлических тросов. Беспорядочно разбросанные они свидетельствовали о спешке, с которой производилась погрузка. Не доходя шагов двадцать до трапа, Пиркс поставил чемодан и огляделся. Похоже, груз на месте. Огромная, на гусеничном ходу погрузочная платформа была отодвинута, ее крюки висели в воздухе метрах в двух от корпуса. Он обошел стальную опору, которая черневший на фоне утреннего неба корабль упирался в бетон и оказался возле кормы. Железобетон осел под колоссальным давлением опоры, от нее во все стороны разбегались стрелы трещин. «Заплатят и за это», — подумал Пиркс о владельцах корабля, вступая в тень, отбрасываемую кормой. Он остановился под воронкой первой дюзы, запрокинул голову. Ее край, слишком высокий, чтобы до него можно было дотянуться, покрывали толстые наслоения копоти. Пиркс потянул носом воздух. Хотя двигатели молчали уже давно, он различал резкий характерный запах ионизации. «Иди-ка сюда», — проговорил кто-то у него за спиной. Он обернулся, но никого не увидел, только снова услышал тот же голос, будто всего в трех шагах. «Эй!» «Есть тут кто?» — крикнул Пиркс. Его голос глухо прозвучал под черным, ощерившимся десятками дюс куполом кормы. Он перешел на другую сторону и увидел копошащихся вдали метрах в трехстах людей. Выстроившись в ряд, они тянули по земле тяжелый топливный шланг. Больше не было никого. Он с минуту еще прислушивался. Наконец, снова на этот раз сверху долетело неясное бормотание — Видимо, это был эффект воронкообразных отверстий. Они действовали как рефлекторы, концентрируя звуки. Он вернулся за чемоданом и направился к трапу. Занятый своими мыслями, что это были за мысли, он не смог бы ответить. Пиркс не заметил, как одолел шестиэтажную лестницу. Наверху, на платформе с алюминиевыми поручнями, он не обернулся, чтобы взглядом проститься с землей. Это даже не пришло ему в голову. Прежде чем толкнуть дверь люка, он провел пальцем по обшивке. Терка, да и только. Поверхность напоминала изъеденный кислотами камень. «Ничего не поделаешь, сам того хотел», — пробормотал он. Дверца люка подалась с трудом, словно была камнями привалена. Шлюзовая камера походила на бочку изнутри. Он провел пальцами по трубам, растер сухую пыль. «Равчина». Протискиваясь через внутренний люк, Пиркс успел заметить, что уплотняющая прокладка подремонтирована. Вверх и вниз шли вертикальные колодцы коридоров, освещенные ночными лампами, свет их вдали сливался в голубую полоску. Где-то шумели вентиляторы, гнусаво чмокал невидимый насос. Пиркс выпрямился. Окружающую его громаду с броневой обшивкой и палубами он ощутил как продолжение собственного тела. 19 тысяч тонн, черт побери. По дороге в рубку Пиркс никого не встретил. Коридор заполняла абсолютная тишина, точно корабль был уже в космическом пространстве. Мягкая обивка стен была в пятнах, изношенные тросы, служившие опорой при невесомости, свисали вниз. Десятки раз перерезанные и сращенные соединения трубопроводов напоминали обгоревшие клубни, вынутые из затухающего костра. По пандусам он дошел до шестиугольного помещения с овальными металлическими дверями в каждой стене пневматиков не было, вместо них веревки, обмотанные вокруг медных ручек. Окошки и цифровых индикаторов таращились стеклянными бельмами. Пиркс нажал кнопку информатора, щелкнуло реле, в металлической коробке зашились тело, но экран остался темным. Ну и что теперь, подумал Пиркс, бежать жаловаться в СТП? Он открыл дверь. Рубка походила на тронный зал. В стеклах мертвых экранов, словно в зеркалах, Пиркс увидел себя. В шляпе, которая от дождя совсем потеряла форму, с чемоданом, в осеннем пальто, он казался случайно забредшим сюда горожанином. На возвышении стояли вызывающие уважение своими размерами кресла пилотов. Раскидистые, с широкими сиденьями, принимающими форму человеческого тела. В них погружаешься по грудь. Он поставил чемодан на пол и подошел к ближнему. Его заполняла тень, словно призрак последнего штурмана. Пиркс ударил ладонью по спинке, поднялась пыль. В носу засвербило, он начал яростно чихать и вдруг рассмеялся. Пенопластовая прокладка поручни истлела от старости. Вычислители? Таких Пиркс еще не видывал. Их создатель, наверное, души не чаял в кафедральных органах. Циферблатов на пульте было полным-полно. Требовалось сотня глаз, чтобы наблюдать за всеми сразу. Он медленно повернулся. Переводя взгляд со стены на стену, он видел хитросплетение латанных кабелей, изъеденные коррозией изоляционные плиты, отполированные поверхностями рук стальные штурвалы для ручного задраивания герметических переборок, поблекшую краску на приборах противопожарной защиты. Все было такое запыленное, такое старое. Пиркс пнул амортизаторы кресла. Из гидравликов сразу потекло. Другие летали, ну и я смогу. Подумал он, вернулся в коридор и через дверь напротив попал в бортовой проход. Рядом с подъемником Пиркс заметил на стене темный бугорок. Приложил ладонь. Точно, пломба на пробоине. Поискал рядом другие следы, но, по-видимому, здесь заменили целую секцию. Потолок и стены были гладкими. Он снова взглянул на пломбу. Цемент застыл комками. Ему почудилось, что он различает неясные отпечатки рук, работавших в страшной спешке. Пиркс вошел в подъемник и съехал вниз к реактору. В окошечке неторопливо проползали светящиеся цифры. Пять, шесть, семь. Счет палуб шел сверху. Внизу было холодно. Коридор изгибался дугой, разветвлялся. В конце продолговатого низкого тамбура Пиркс увидел вход в камеру реактора. Тут было еще холоднее. Пар от дыхания белел в свете запыленных ламп. Пиркс встряхнул головой. «Холодильники? Они, наверное, где-то здесь». Он прислушался. Плиты обшивки дрожали, слегка позвякивая. Он прошел под низко нависшими сводами, глухо вторившими его шагам. Ему все время казалось, что он где-то глубоко, в подземелье. Рукоятка герметичных дверей никак не хотела поддаваться. Он нажал сильнее, рукоятка не дрогнула. Пиркс уже хотел стать на нее ногой, но разобрался в механизме замка. Сначала надо было вытащить предохранительный шплинт. За этими дверями оказались еще одни, двустворчатые, на вертикальной оси, толстые, будто вели в сокровищницу. Лак на стали потрескался. На уровне глаз можно было различить оставшиеся красные буквы оп сноть. Пиркс очутился в темном, очень темном проходе. Когда он ступил ногой на порог, что-то щелкнуло, прямо в лицо ударил белый свет и тотчас вспыхнуло табло с черепом над скрещенными костями. «Ну и боялись же они тогда», — подумал Пиркс. Когда он начал спускаться в камеру, металлические ступени глухо загудели. Помещение, куда он попал, напоминало дно высохшего рва. Прямо перед ним, на высоту двух этажей, поднималась похожая на крепостную стену выпуклая защитная стена реактора, покрытая зеленовато-желтыми бугорками. Это были пломбы на местах прежних утечек. Пиркс попытался их пересчитать, но когда взобрался на помост и увидел всю стену сверху донизу, Отказался от этой затеи. В некоторых местах из-под пломб уже не было видно бетона. Помост, поддерживаемый железными столбиками, отделялся от остальной части камеры прозрачными стенами, будто на него насадили стеклянный ящик. Пиркс догадался, что это свинцовое стекло, предохраняющее от жесткого излучения. Но все равно этот памятник атомной архитектуры казался ему бессмыслицей. Под небольшим козырьком торчали лучеобразно растопыренные счетчики Гейгера, нацеленные в чрево котла. В особые ниши Пиркс обнаружил циферблаты. Все мертвые, кроме одного. Реактор был на холостом ходу. Пиркс спустился вниз и, став на колени, заглянул в контрольный колодец. Зеркала перископа почернели от старости. Многовато радиоактивного шлака. Впрочем, Марс не Юпитер. Можно обернуться за 10 дней. Похоже, что топлива хватит на несколько таких рейсов. Он привел в движение кадмиевые тормозные стержни, стрелка дрогнула и нехотя передвинулась в другой конец шкалы. Проверил опоздание. Сойдет. Лишь бы контролер СТП осмотрел сквозь пальцы. В углу что-то шевельнулось. Два зеленых огонька. Пиркс уставился на них и вздрогнул. Они медленно двигались. Пиркс подошел ближе. Это был кот. Черный, худой. Кот тихо мяукнул и прижался к его ноге. Пиркс улыбнулся и оглянулся. Высоко, на железной полке, в клетках медленно копошилось что-то белое. Время от времени между проволочными прутьями поблескивали черные бусинки глаз. Белые мыши. Их возили иногда на старых кораблях, как живые индикаторы радиоактивности. Пиркс наклонился, хотел погладить кота, но тот ускользнул из-под руки, повернулся к самой темной, суженной части камеры, тихо мяукнул, выгнул спину и, напружение лапы, направился к бетонному скату, за которым чернело нечто вроде прямоугольного прохода. Кончик поднятого хвоста напряженно дрожал, кот крался дальше, он уже был еле виден в полумраке. Пиркс, заинтересованный, пригнув голову, следил за ним. Покатой стене виднелись полуоткрытые квадратные дверцы, за ними что-то слабо поблескивало. Сначала Пирксу показалось, что это бухта металлического троса. Кот настороженно всматривался в эти светлые отблески, напрягшийся хвост слегка подрагивал. Ну что еще? Нет там ничего, пробурчал Пиркс и, присев на корточки, заглянул в темноту. Там кто-то сидел. Матовые блики лежали на скорчившейся фигуре. Кот тихонько мяукая пошел к дверцам. Глаза Пиркса привыкали к темноте. Он все отчетливее различал острые, поблескивающие высоко поднятые колени, тускло отсвечивающие металлические наколенники и охватившие их сегментированные металлические руки. Только голова скрывалась в тени. Кот мяукнул. Одна рука со скрипом шевельнулась, высунулась наружу и, опершись железными пальцами о пол, образовала наклонный помост, по которому кот молниеносно шмыгнул вверх и устроился на плече сидящего. Эй ты! сказал Пиркс, обращаясь то ли к коту, то ли к тому созданию, которое медленно, будто преодолевая огромное сопротивление, начало убирать руку. Слова Пиркса подействовали. Железные пальцы стукнулись о бетон. Кто там? послышался голос искаженный, словно он шел из железной трубы. Терминус говорит. Кто? Что ты тут делаешь? спросил Пиркс. Терминус. Я холодно. Плохо. «Вижу», — прогундел голос. «Присматриваешь за реактором?» — спросил Пиркс. У него не было надежды узнать что-нибудь от автомата, обветшавшего, как и весь корабль, но зеленые кошачьи глаза почему-то мешали ему оборвать разговор. «Терминус — реактором», — загудело в бетонном убежище. «Я — реактором, реактором», — повторял автомат с каким-то глуповатым самодовольством. «Встань!» — крикнул Пиркс, ибо ничего другого не пришло ему в голову. Внутри заскрежетало. Пиркс отступил на шаг, глядя, как из тьмы выдвигаются и выворачиваются наружу две металлические перчатки с растопыренными пальцами, как они хватаются за края ниши и начинают вытягивать туловище, которое протяжно затрещало. Металлическое туловище согнулось, автомат вылез наружу и начал распрямляться, скрежеща и скрипя суставами. На запыленных сочленениях пластин панциря выступили капли масла. Похожие больше на рыцаря в латах, чем на автомат, робот медленно раскачивался из стороны в сторону. «Здесь твое место?» — спросил Пиркс. Стеклянные глаза автомата, медленно оглядывая все вокруг, разошлись в разные стороны, и косоглазие придало плоскому металлическому лицу выражение совершенной тупости. «Пломбы приготовлены. Два, шесть, восемь. «Фунтов. Плохо. Видно. Холодно». Голос исходил не из головы, а из широкой грудной клетки автомата. Кот, свернувшись в клубок, смотрел на Пиркса с высоты железного плеча. «Ломбы готовы», — скрипел Терминус. Руки его непрестанно двигались, и эти движения были элементами хорошо знакомой Пирксу операции. Соединенными в лопатку ладонями Терминус захватывал что-то из воздуха и бросал куда-то вперед. Так переменными движениями пломбируют радиоактивную течь. Оксидированное туловище раскачивалось все сильнее. Черный кот царапнул когтями по железу, но не удержался и с сердитым фырканьем черной полосой ринулся вниз, скользнув по ноге Пиркса. Автомат словно не заметил этого. Он умолк, только руки судорожно подергивались. Остаточные гаснущие движения казались затухающим, не имеющим эхом его слов. Наконец он замер. Пиркс взглянул на стену реактора, всю в потеках, покрытую темными пятнами цементных пластырей, окаменевшую от старости, и повернулся к терминусу. Тот был, вероятно, очень стар. Кто знает, может, даже старше корабля. Правое плечо, видимо, меняли, на бедрах и голенях виднелись явные следы сварки. Около швов металл, раскаленный и остывший, стал почти темно-синим. Терминус! крикнул Пиркс роботу, совсем так, будто обращался к глухому: Иди на свое место! «Слушаю, терминус». Автомат попятился как раз к открытому убежищу и скрижища стал протискиваться внутрь. Пиркс оглянулся, еще кота, но тот исчез. Пиркс вернулся наверх, задраил герметичные двери и на лифте поднялся на четвертую палубу, в навигационную кабину. Широкая и низкая, с почерневшими дубовыми панелями и балочным потолком, она напоминала корабельную каюту. Здесь были судовые иллюминаторы в медных кольцевых рамах. Сквозь стекла проникал дневной свет. Такая была мода лет сорок назад. Даже пластиковые покрытия стен делали под дерево. Пиркс распахнул иллюминатор и чуть не стукнулся головой о стену. Иллюзию дневного освещения создавали скрытые лампы. Он захлопнул окно и отвернулся. Со столов свисали карты неба, бледно-голубые, как моря в географическом атласе. По углам валялись рулоны использованной кальки, испещренные курсовыми кривыми. Чертежная доска под точечным рефлектором вся была исклевана циркулями. В углу стоял письменный стол. Перед ним дубовое кресло на шаровом шарнире, дающим возможность устанавливать его в любой плоскости. Сбоку тянулись вделанные в панели рассохшиеся библиотечные шкафы. Настоящий Ноев ковчег. Не потому ли агент после подписания договора сказал, «Вам достался исторический корабль?» «Старый, еще не исторический». Пиркс принялся один за другим выдвигать ящики стола и, наконец, нашел судовой журнал. Большой, в залоснившемся кожаном переплете, со стершимся тиснением и потускневшими металлическими застежками. Пиркс все еще стоял, словно не решался занять огромное просиженное кресло. Он открыл журнал. На первой странице стояла дата пробного рейса и фотограмма технического акта верфи. Пиркс заморгал. Тогда его еще не было на свете. Он поискал последнюю запись. Сейчас она была самой важной. Все совпадало с тем, что ему сказал агент. Корабль уже неделю загружался машинами и всякой мелочью для Марса. Старт, намеченный на 28-й, отложен. Три дня идут начисления за простой. Вот почему такая спешка. Начисления за простой в земном порту могут разорить и миллионера. Он медленно перелистывал страницы, не читая поблекших записей, замечая только отдельные стереотипные обороты речи, курсовые данные, результаты вычислений, не задерживался ни на чем, будто искал в журнале что-то другое. Из потока записей вынурнула одна вверху страницы. Корабль отправлен на верфи «Амперс для ремонта первой категории. Дата была трехлетней давности. Ну и что же они там улучшили? Он не отличался чрезмерным любопытством, однако проглядел опись работ, удивляясь все больше и больше. Сменили носовую броню, 16 палубных секций, шпангоуты крепления реактора, герметичные переборки. Новые переборки и шпангоуты? Правда, агент что-то говорил о какой-то давней аварии. Но это была не обычная авария, а скорее катастрофа. Пиркс начал листать страницы в обратном порядке. Может, удастся узнать что-нибудь из записей, сделанных до ремонта. Нашел порт назначения «Марс». Груз — мелкие товары. Экипаж. Первый офицер — инженер Пратт. Второй — Вайн. Пилоты — Поттер и Нован. Механик — Симон. А командир? Еще страница. И Пиркс вздрогнул. Дата приемки корабля — 19 лет назад. И подпись. Первый навигатор — Момсон.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 Прием метеоритного предупреждения подтвержден. Объявлена тревога. При постоянной течи реактора 0,4 рентгена в час начат обходной маневр полной тягой с ориентировочным выходом на дельту Ориона. Ниже с новой строки. В 16.51 по корабельному времени на... Больше на странице ничего не было. Ничего. Никаких знаков, каракулей, пятен, ничего, кроме непонятно почему удлинённой, а не закруглённой, как положено вертикальной черточки последней буквы «А». В извилистые линии, длиной в несколько миллиметров, которые, сползая со строки на белую равнину листа, обрывалась запись, было всё. Грохот попаданий, воющий свист вырывающегося из корабля в воздух, крики людей, у которых лопались глазные яблоки. Но ведь тот корабль назывался иначе. «Иначе?» «Как?» Это походило на сон. Пиркс никак не мог вспомнить название, столь же известное, как название корабля Колумба. «Господи, как же назывался корабль? Последний корабль Момсона!» Он бросился к книжному шкафу. Толстый том справочника Ллойда сам попался под руку. Название, кажется, начиналось на «К». «Космонавт?» «Нет». «Кондор?» «Нет». «Что-то подлиннее. Какая-то драма, герой или рыцарь?» Он бросил том на письменный стол и, прищурившись, начал внимательно осматривать стены. На панели между книжным шкафом и шкафом с картами висели приборы. Гигрометр, индикатор излучения, регистратор углекислого газа. Он по очереди перевернул их. Никаких надписей. Впрочем, они вроде были новые. Там, в углу, привинченное к дубовой плите, светилось табло радиографа. Такие их уже не делают. Смешные, отлитые из латуни украшения окружали диск.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 «Есть! Под названием «Голубая звезда!»» Пиркс закрыл глаза. «Как тут тихо!» «Изменили название. Наверное, чтобы избежать трудностей с вербовкой команды. Так вот почему агент...» Он стал припоминать, что говорили на базе. Это их патрульный корабль отыскал Остов Кариолана. Метеоритные предупреждения в те времена всегда приходили слишком поздно. Опубликованное комиссией заключение было кратким — Несчастный случай, виноватых нет. А экипаж? Было доказано, что не все погибли сразу. Среди уцелевших оказался командир, и он сделал все, чтобы люди, отрезанные друг от друга секциями искореженных палуб, понимавшие, что надежды на спасение нет, не пали духом и держались до последнего баллона кислорода. До конца. Было еще что-то, какая-то жуткая подробность, о которой несколько недель твердила пресса, пока ее не заслонила новая сенсация. Что это было? Вдруг он увидел огромный лекционный зал, доску, исчерченную формулами, у которой весь измазанный мелом терзается смига, а он, Пиркс, склонив голову над выдвинутым ящиком стола, украдкой читает распластанную на дне газету. «Кто может пережить смерть? Только мертвый». «Ну да, точно. Лишь один уцелел в катастрофе, потому что не нуждался ни в кислороде, ни в пище и мог пролежать придавленные обломками шестнадцать лет. Автомат!» Пиркс встал. «Терминус. Наверняка терминус. Он тут, на корабле. Стоит только захотеть решиться. Чепуха. Механический идиот. Машина для пломбирования пробоин. Глухая и слепая от старости». Пресса в извечном стремлении выжать кричащими заголовками максимум сенсации из любого происшествия превратила его в таинственного свидетеля трагедии, которого комиссия якобы слушала при закрытых дверях. Пиркс припомнил тупой скрежет автомата. Чепуха. Явная чепуха. Пиркс захлопнул судовой журнал, бросил в ящик и взглянул на часы. «Восемь. Надо торопиться». Он отыскал документацию груза. Трюмы были уже задраены, портовый и санитарный контроль пройден, таможенные декларации подписаны, все готово. Он просмотрел товарный сертификат и удивился отсутствию полной спецификации. Машины. Ладно, но какие машины? Какая тара? Почему нет диаграммы загрузки с вычисленным центром тяжести? Ничего, кроме общего веса и схематичного эскиза размещения груза в трюмах. В кормовом отсеке всего 300 тонн. Почему? «Может, корабль ходит на уменьшенной тяге? И о таких вещах он узнает случайно? Чуть ли не в последний момент?» Пиркс все торопливее рылся в папках, в скоросшивателях, разбрасывал бумаги, но не мог найти ту, которую искал. История Момсона постепенно улетучивалась из памяти. Случайно взглянув на вынутый из оправы радиограф, он даже вздрогнул от удивления. В этот момент ему попался список, из которого он узнал, что в нижнем трюме, прилегающем дном к защитной плите реактора, уложено 48 ящиков продовольствия. И опять в спецификации оказалось лишь общее определение. Скоро портящиеся пищевые продукты. «Почему же их поместили там, где вентиляция хуже всего, а температура во время работы двигателей наиболее высокая? Нарочно? Чтобы испортились? Так что ли?» — послышался стук. «Войдите!» — сказал он, как попало, рассовывая в папке разбросанные по столу бумаги. Вошли двое. С порога отрапортовали. Боман инженер инженер-атомник». «Симс, инженер-электрик». Пиркс встал. Симс, молодой, щуплый человечек, с бегущими глазами на беличьем лице, то и дело покашливал. В Бомане Пиркс с первого взгляда признал ветерана. Его лицо покрывал загар с характерным оранжевым оттенком, какой придает коже длительное воздействие небольших, наслаивающихся доз космического облучения. Он едва доходил Пирксу до плеча. Во времена, когда Боман начинал летать, еще принимался во внимание каждый килограмм веса на борту. Он был худ, но лицо казалось распухшим, под глазами темнели мешки, как у всех, кто не первый год подвергается сильным перегрузкам. Нижняя губа не закрывала зубов. «Вот и я когда-нибудь буду так выглядеть», — подумал Пиркс, идя им навстречу и протягивая руку. Два. Ад начался в девять. На ракетодроме все шло как обычно. Очередь на старт, каждые шесть минут бормотания мегафонов, сигнальные ракеты, потом гул, рев, грохот двигателей на пробе полной тяги. После каждого старта каскадами опадала высоко взбитая пыль. Она не успевала осесть, а с командной вышки сообщали, что путь открыт. Все спешили, стараясь урвать хотя бы несколько минут, как всегда бывает в грузовом порту в часы пик. Почти все корабли шли на Марс, отчаянно требовавшие машин и зелени. Люди там месяцами не видели овощей, гидропонические солярии еще только строились. К очередным ракетам тем временем подвозили краны, мешалки, части конструкции, кипы стекловаты, цистерны с цементом, нефтью, тюки с лекарствами. По сигналу люди укрывались кто где в противолучевых рвах, в бронированных тягачах, но не успевал бетон остыть, как они опять возвращались к работе. В десять, когда солнце все в дыму, красное, словно опухшее, поднялось над горизонтом, защитные бетонные стенки между стартовыми площадками были уже изрыты, закопчены, разъедены огнем. Глубокие трещины наспех заделывали быстро застывающим цементом, который грязными фонтанами бил из шлангов. Антирадиационные команды в большеголовых скафандрах выскакивали из транспортов и струями сжатого песка очищали радиационное загрязнение повсюду подрёв сирен, метались разрисованные красно-черными шашечками вездеходы контроля. На башне командного пункта кто-то драл глотку в мегафон, на вершинах острых шпилей крутились огромные бумеранги радаров. Одним словом, все было так, как и должно быть. Пиркс разрывался на части. Оставалось еще принять на палубу доставленное в последний момент свежее мясо, загрузить питьевую воду, проверить температуру холодильников, минимальная составляла минус пять. Контролер СТП покачивал головой, но в конце концов смилостивился и подписал. Компрессоры, только что вышедшие из капитального ремонта, при первой же пробе потекли. Голос Пиркса постепенно уподоблялся ирихонской трубе. Вдруг выяснилось, что вода размещена плохо. Какой-то кретин закрыл вентили, прежде чем заполнились нижние баки. Пиркс подписывал бумаги, ему подсовывали по пять штук сразу, не зная, что подписывает. На часах было одиннадцать, до старта час. И тут новости. Командный пункт не разрешал взлеты из-за чрезмерных радиоактивных осадков, которые дает старая система ДЮС. У корабля должен быть вспомогательный бороводородный привод, как у гиганта. Грузовой ракеты, что стартовала в шесть. Пиркс, уже охрипший от крика, вдруг успокоился. Диспетчер отдает себе отчет в том, что говорит. Он что, только сейчас заметил голубую звезду? Тут могут быть большие, очень большие неприятности. «О чем идет речь? Дополнительная защита? Из чего? Мешки с песком? Сколько? Пустячок, три тысячи штук. Пожалуйста, он все равно стартует в назначенное время. Компания будет оштрафована? Пожалуйста, штрафуйте!» Пиркс потел, все будто сговорились. Электрик ругал механика, который не проверил аварийную систему. Второй пилот выбежал на пять минут и до сих пор на корабле его нет. Прощается с невестой. Фельдшер вообще исчез. Сорок бронированных «Мамонтов» подъехали к кораблю, окружили его, и люди в черных комбинезонах бегом принялись таскать мешки с песком. Симафор на командной вышке только и делал, что подгонял их. Пришла какая-то радиограмма, вместо пилота ее принял «Электрик», забыл записать в радиожурнал, да это и не его дело. У Пиркса голова шла кругом, он только притворялся, будто понимает происходящее. За 20 минут до старта Пиркс принял драматическое решение — Приказал перекачать всю воду из носовых резервуаров на корму. Будь что будет. Самая худшая — вода закипит. Зато устойчивость лучше. В одиннадцать сорок — проверка двигателей. Теперь отступать некуда. Оказалось, на корабле есть стоящие люди. Особенно ему пришелся по вкусу инженер Боман. Того не было ни видно, ни слышно, а все шло как часы. Продувка дюс, малая тяга, полная. Второй пилот, мулад возвратился от невесты в унылом настроении. Все уже лежали в креслах, когда объявился фельдшер. За шесть минут до взлета, когда командная вышка выкинула сигнал к старту, они были готовы. Динамик ревел, хрипел, бормотал. Наконец, стрелка автомата замерла на нуле. Путь открыт. Старт. Пиркс, разумеется, знал, что девятнадцать тысяч тонн — это не патрульная скорлупка, где места хватает только, чтобы широко улыбнуться. Корабль неплоха, сам не подскочит, надо давать тягу — Но ничего подобного он не ожидал. На циферблате половина мощности, весь корпус дрожит, грозя разлететься на куски, а индикатор нагрузки на опоры показывает, что они еще не оторвались от бетона. У Пиркса мелькнула мысль, что звезда зацепилась за что-то. Говорят, такие вещи случаются раз в сто лет, но в этот момент стрелка сдвинулась.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 Пиркс только поморщился, он даже и не пытался спорить с командным пунктом, доказывать, что стартовал на половинной тяге. Что ж теперь, садиться обратно, вызывать комиссию и требовать протокольного распечатывания записи в уранографах? Впрочем, сейчас Пиркса занимало совсем другое – прохождение через атмосферу. В жизни он еще не летал на корабле, который бы так трясся. Подобное ощущение могли бы, наверное, испытывать люди в передней части средневекового тарана, пробивающего стену.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 а звезда не достигла даже орбитальной скорости. Все, чего они добились к 14-й минуте полета, это 6,6 километров в секунду. Его вдруг ошеломила жуткая мысль, как в кошмаре, которые порой бывают у пилотов, что звезда вообще не оторвалась от Земли, а меркнувшие на экранах облака попросту пар, бьющий из лопнувших охладительных труб. Но дело все же обстояло не так плохо. Они летели. Фельдшер лежал белый, как мел, и страдал. Пиркс подумал, что от его медицинской помощи пользы будет мало. Инженеры держались хорошо, а Бомон даже не вспотел. Лежал себе с закрытыми глазами, седой, спокойный, худенький, как мальчишка. Из-под кресел из амортизаторов летели брызги, поршни дошли почти до упора. Пиркса интересовало, что будет, если они и вправду дойдут. Он привык к совершенно другому современному расположению циферблатов, и потому взгляд его все время попадал не туда, когда он хотел проконтролировать тягу, охлаждение, скорость, состояние оболочки и, прежде всего, вышли ли они на синергическую. Пилот, с которым они перекрикивались по внутренней связи, как будто немного растерялся, то выходил на курс, то сходил с него — Колебания, разумеется, небольшие, дробные, но при пробивании атмосферы достаточно, чтобы один борт начал нагреваться сильнее другого, и на обшивке возникли колоссальные термические напряжения. Последствия могут быть ужасными. Пиркс себя утешал, что если уж эта косматая Скорлупина выдержала столько стартов, она выдержит и этот. Стрелка термопары дошла до конца шкалы. 3500 градусов. Ровно столько у них было снаружи. Если ничего не сменится, то через 10 минут оболочка начнет расползаться. Корбиды тоже не вечны. Какова толщина обшивки? Показатели отсутствовали. Во всяком случае, она порядком обгорела. Пирксу становилось жарко, но только от переживаний. Внутренний термометр, как и при старте, показывал 27 градусов. Они поднялись на 60 километров. Атмосфера практически осталась внизу. Скорость 7,4 км в секунду шли немного ровнее, но почти на тройном ускорении. Звезда двигалась, как свинцовая болванка. Казалось, никакими средствами ее не разогнать как следует, даже в пустоте. Почему? Пиркс понятия не имел. Спустя полчаса они вышли на курс арбитра. За этим последним из пеленгующих спутников предстояло выйти на трассу Земля-Марс. Все выпрямились в креслах. Бомон массировал лицо. Пиркс чувствовал, что и у него немного набрякли губы, особенно нижняя. У других глаза налились кровью, опухли, они сухо кашляли, хрипели, но это было нормально, и обычно проходило через час. Реактор работал так себе. Правда, тяга не уменьшилась, но и не возросла. Хотя в пустоте должна была увеличиться, этого почему-то не происходило. Законы физики, похоже, были для звезды не столь обязательны. Ускорение было почти нормальным, земным. Скорость 11 км в секунду. Предстоял еще разгон до нормальной крейсерской скорости, чтобы не тащиться до Марса целые месяцы. Пока они шли прямо на арбитр. Пиркс, как всякий навигатор, ждал от арбитра одних только неприятностей. Или заметят слишком длинные, недозволенные инструкции выхлопной огонь или помехи радиоприему из-за ионизационных разрядов в дюзах, а может быть потребуют, чтобы Пиркс переждал, пока пропустят, какой-то более важный корабль. Но на этот раз ничего не случилось. Арбитр пропустил их сразу и еще послал в догонку радиограмму глубокого вакуума. Пиркс ответил, и на этом обмен космическими любезностями окончился. Они легли на курс. Пиркс приказал увеличить тягу. Ускорение возросло, теперь можно было двигаться, размяться, встать. Радиотехник, выполнявший одновременно обязанности Кока, пошел в камбуз. Всем хотелось есть, особенно Пирксу, который с утра ничего не ел, а при старте изрядно попотел. В рубке повышалась температура. Внутрь с опозданием проникал жар раскаленной обшивки. Пахло жидким маслом, вытекшим из гидравликов и разлившимся лужицами вокруг кресел. Боман спустился к реактору проверить, нет ли нейтронной течи. Пиркс наблюдал за звездами и разговаривал с электриком. Оказалось, у них есть общая знакомая. У Пиркса впервые с того момента, как он вступил на палубу, немного полегчало на душе. Какая уж она не есть, это звезда, а 19 тысяч тонн не фунт изюму. Вести такой гроб гораздо труднее, чем обычную грузовую ракету. А стало быть, и чести больше, и опыт накапливается. В полутора миллионах километров за арбитром на них обрушился первый удар. Победать не удалось. Кок-радиотехник бессовестно подвёл. Больше всех скандалил фельдшер, оказалось у него больной желудок. Перед самым стартом он купил несколько кур и одну отдал радиотехнику. Теперь в бульоне полно перьев, остальным достались бифштексы. С ними можно было провозиться до второго пришествия. «Закалённые они, что ли?» — сказал второй пилот. И так ткнул вилкой бифштекс, что он выпрыгнул из тарелки. Нечувствительный к насмешкам радиотехник посоветовал фельдшеру процедить бульон. Пиркс чувствовал, что должен вмешаться в их спор, но не знал, как это сделать. Ему было смешно. Пообедав консервами, Пиркс вернулся в рубку. Приказал пилоту провести контрольное фиксирование звезд, Вписал в судовой журнал показания гравиметров, взглянул на циферблаты реактора и аж присвистнул. Не реактор, а вулкан. Кожух разогрелся до 800 градусов, и это через 4 часа полета. Криоген циркулировал под максимальным давлением — 20 атмосфер. Пиркс задумался. Самое худшее как будто уже позади. Посадка на Марсе не проблема. Притяжение наполовину меньше, атмосфера разряженная, как-нибудь сядем. А вот с реактором надо что-то делать. Он подошел к вычислителю и почитал, сколько еще идти с такой тягой, чтобы набрать крейсерскую скорость. При скорости меньше 80 километров получится громадное опоздание. 78 часов. — ответил вычислитель. — За 78 таких часов реактор взорвётся. Лопнет, как яйцо. В этом Пиркс не сомневался. Он решил набирать скорость рывками понемногу. Правда, это несколько усложнит курс. К тому же временами придётся лететь без тяги и, значит, без гравитации, а это не так уж приятно. Другого выхода, однако, не было. Он приказал пилоту не сводить глаз с астрокомпаса, а сам съехал на лифте вниз, к реактору. Идя полутемным коридором через грузовые трюмы, он услышал приглушенный грохот, будто по железным плитам двигался целый отряд. Пиркс ускорил шаги. Вдруг под ногами у него черной полосой метнулся кот, и сразу где-то рядом хлопнула дверь. Когда он добрался до освещенного грязными лампами главного коридора, все уже утихло. Перед ним была пустота почерневших стен, и только в глубине какая-то лампочка вздрагивала от недавнего сотрясения. Терминус! крикнул Пиркс наугад ответила только эхо. Он вернулся и по бортовому переходу добрался до тамбура реактора. Бомана, который спустился сюда раньше, уже не было. Изсушенный воздух сжег глаза. В воронках вентиляторов бушевал горячий ветер, шумело и гудело, как в правой котельной. Реактор, как и полагается реактору, работал беззвучно. Выли работавшие с предельной нагрузкой агрегаты охлаждения. Километры замурованных в бетон труб, по которым бежала ледяная жидкость, издавали странные бормочущие стоны, будто жаловались на что-то. Стрелки помп за чечевицами стекол дружно склонились вправо. Среди циферблатов светился, как месяц, самый важный, отмечающий плотность потока нейронов. Стрелка почти касалась красной черты, картина которой любого инспектора СТП могла довести до инфаркта. Широховатая от цементных латок, похожая на скалу, бетонная стена полыхала мертвенным жаром. Плиты помоста слегка вибрировали, передавая телу неприятную дрожь. Свет ламп маслянисто расплывался в мигающих дисках вентиляторов. Одна из белых сигнальных ламп заморгала, потом погасла. Вместо нее вспыхнул красный сигнал. Пиркс спустился под мост, где находились выключатели, но оказалось, что бомба опередил его. Таймер был установлен на разрыв цепной реакции через четыре часа. Пиркс не тронул его, только проверил счетчики Гейгера. Они спокойно тикали. Индикатор показывал небольшую утечку — 0,3 рентгена в час. Пиркс заглянул в темный угол камеры, там было пусто. «Терминус!» — крикнул он. «Эй, терминус!» Ответа не было. В клетках белыми пятнышками беспокойно метались мыши. Видно, они плохо себя чувствовали в этой поистине тропической жаре. Пиркс вернулся наверх, запер за собой дверь. В холодном коридоре его зазнобило. Рубашка была мокрой от пота. Сам не зная зачем, Пиркс побрел по темным сужающимся в конце коридором кормы, пока путь не преградила глухая стена. Он прикоснулся к ней ладонью. Стена была теплая. Пиркс вздохнул, пошел обратно, поднялся на четвертую палубу в навигаторскую и принялся вычерчивать курс. Когда он с этим управился, часы показывали девять. Пиркс удивился. Он не заметил, как пролетело время.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 Его квадратная голова наклонялась то вправо, то влево. Он проверял следующее соединение. Наклонился, сложив ладони совком, набрал цемент. Замахнулся, руки вошли в ритм, труба задрожала от ударов. «Не отвечает! Не отвечает!» Пиркс перевесил ноги через перила и плавно спустился вниз. «Терминос!» — крикнул он, еще не коснувшись пола. «Слушаю!» — тотчас ответил автомат.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 Пиркс пошел проверить температуру в донных трюмах и по дороге наткнулся на возвращавшегося от реактора Бомена. Инженер был настроен неплохо. Утечка не возрастала, охлаждение работало вполне исправно. Бомен попрощался и оставил Пиркса в пустом холодном коридоре. Слабая струя воздуха тянулась вверх, остатки пропыленной паутины, окружавшие вентиляционные окна, беззвучно трепетали.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 За стеклом он увидел грязные пустые донцы клеток. Дальше за проволочными сетками в глубине камеры поблескивал в свете высокоукрепленные лампы облитый водой корпус робота. Автомат почти горизонтально висел в воздухе, лениво двигая руками. Его панцирь был покрыт белыми мышами. Они рысцоя бегали по наплечьям, по грудному щиту, скапливались там, где в углублениях членистого живота большими каплями собралась вода. Мыши слизывали ее, подскакивали, взлетали в воздух. Терминус ловил их, они скользили между его железными пальцами, и хвостики причудливо закручивались. Картина была странная, такая комичная, что Пирксу стало смешно. Терминус совал пойманных мышей в клетку, его металлическое лицо совсем приблизилось к глазам Пиркса, но робот, по-видимому, не заметил его. Еще две-три мышки летали по воздуху. Терминус поймал их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 Танислав Лем. Терминус. Читал Владимир Авор.